Воспроизводство для. Для того, чтобы чувствовать себя мужчиной, недостаточно иметь хромосомный набор XY и нормальный пенис. Бодентер. Имеется вульва, вагина, промежность. Имеется девственность, правда, все реже. Есть матка, есть клитор и есть яйцевод. И только сам Бог... еще что-то найдет. Из анонимной книги «Протест медика». У двуполого, что изредка встречается, одновременно присутствуют мужские и женские половые признаки. Что-то от Гермеса, а что-то от Афродиты, Меркурия и Венеры. Поэтому у одного и того же индивидуума В результате слияния противоположностей могут быть борода и выраженные молочные железы. Это откровенная, говоря современным языком, бисексуальность, когда конкретный пол определить весьма затруднительно. Но мифологически такой субъект являлся символом единства и целостности, даже представителем сверхлюдей. Еще в диалогах Платона имеется миф о первоначальных совершенных людях, андрогинах, каждый из которых представлял собой сросшихся мужчину и женщину. Было это мужественное, умное и красивое существо с двумя головами, четырьмя руками и таким же количеством ног, с круглой шеей, с двумя одинаковыми лицами, ушами по две пары и с парными с равными частями. В силу перечисленного и столь совершенного стало оно представлять определенную конкуренцию богам на Олимпе, в результате чего и оказалось расколото Зевсом посередине, дав начало двум полам. Каждая половинка осталось обладать лишь своими качествами, приобрела вследствие этого желание, что и обусловило стремление с тех пор к своей недостающей. Именно в этом сила любви. И хотя в половой мифологии весьма час сюжет о смене пола, в реальной жизни это весьма затруднительно. Одним из великих биологических законов всего живого на Земле является воспроизведение себе подобных. Служат этой цели половые органы, довольно рано закладывающиеся в эмбриогенезе. Именно они определяют свойства особи, а гонады, железы, вырабатывают не только половые клетки, но и специфические для каждого пола гормоны. мы не можем себе представить личности, не имеющие половых признаков. Пол есть и у богов. Используя данные современной медицины, отметим, что представитель каждого из двух полов обладает лишь своим хромосомным набором, лишь свойственными каждому полу железами, специфическими наружными половыми органами и определенным гормональным статусом. Помимо этих четырех морфофизиологических признаков, важны и психические, в духе какого пола воспитан индивидуум, насколько он в состоянии осуществлять свойственную именно ему половую функцию. Так что пол – понятие явно собирательное. Внутренние Мужской половой железой является яичко, трубчатый парный орган, предназначенный в основном для выполнения двух функций генеративной выработки половых клеток и эндокринной выделения в кровь и в лимфу половых гормонов. Название дано удивительно точно. Яйцо с древности представало в понятиях человека началом всего сущего – одной из совершенных природных форм. Мнение это разделяли египтяне, греки, персы, галлы и другие, сопровождая свои представления колоссальные по размаху символикой. На кладбищах спокойным христосовались при помощи яйца. Нередко его закапывали в могилу. Древние китайцы верили, что первый человек вышел из упавшего с неба яйца, плававшего по первобытным водам. Аналогичное и высшее божество индуистской мифологии Брахма вылупился из яйца. Похожее сказание есть у древних финикийцев, вассиро-вавилонской и океанийской, тюркской, финской мифологии. Мы же более знакомы с пасхальными яйцами, являющимися эмблемой начала всех начал. Наши предки скорлупу этих яиц разбрасывали перед посевом на полях. Яйцо стало символом воскресения Крестова. У мужчины яички, эти парные железы, располагаются в специальной отчетливо видимой кожной складке между бедрами, в мошонке, то есть вне туловища. Давно уже было подмечено, что место это весьма чувствительно. Ученик Пифагора, врач Алкмеон, писал, когда были созданы яички по Божьим, Бог вложил в них мужскую силу и сделал их местом семени и желания. И яички — это один из важных органов, примыкающий к сердцу, И ты заметь, что когда яички схватят и сожмут, то дрожь охватывает сердце, и человек слабеет, и если скоро не отпустить их, то человек тотчас же умрет. Нельзя не отдать должное точности наблюдения и образности описания. Скорее всего, необходимость мошонки обусловлена тем, что температура, которая поддерживается в брюшной полости, слишком высока для сперматозоидов. Они не могут в ней нормально развиваться. Проследить это можно в тех случаях, когда по каким-либо причинам половые железы у мальчиков не опускаются ко времени рождения в мошонку, а остаются в брюшной полости или задерживаются в паховом канале. Древние китайцы, по-видимому, знали это. И для предупреждения зачатий Практиковали прием горячей ванны перед половым актом. Примерно у 65% мужчин левое яичко в мошонке располагается несколько ниже правого. У 23% мужчин наоборот. И лишь у 12 из 100 они на одном уровне. До настоящего времени не ясно, с чем это связано. Во всяком случае... не с преобладанием левой или правой руки. Не имеет значения и положение почек. Наличие именно двух внешне одинаковых половых желез очень редко в мошонке лежат три или одна железа, но встречаются и такие варианты, позволяло фантазии приписывать им различную функцию. Семя правых из них, Гиппократ наделил способностью производить мальчиков, а левый — девочек. Оставим это на его совести, а также тех, кто разделял эти взгляды. Чтобы зачать ребенка желательного пола, советовали перевязывать соответствующее бедро повязкой располагаться мужу с нужной по отношению к жене стороны в супружеской постели. Полагали, что... извергаемого семени на мальчика надо больше. Анатомы тоже внесли посильную лепту в перечень подобных заблуждений. В XVII веке считалось, что кровь в левое яичко попадает более водянистая, поэтому ее достаточно для выработки железой девочек, а вот в правое яичко, напротив, следует более густая кровь, которая нужна для воспроизводства плодов облагороженного мужского пола. В свое время известный журналист, международник Генри сообщил, что комиссия советских медиков, вскрывавшая 8 мая 1945 года труп Гитлера, обнаружила, что он страдал половой ущербностью, известной под названием монархизма. То есть у фюрера Была одна, а не две половые железы. И далее. Всю свою жизнь, начиная со школьных лет, он, видимо, непрестанно думал о своем тайном и, с его точки зрения, постыдном недостатке. Он боялся людей, считал, что не может нигде показаться нагишом, ходить со своими сверстниками в баню, купаться со всеми в речках, Раздеваться, как все, в ночлежках, которыми ему часто приходилось пользоваться в молодые годы. Вести себя нормально при интимных отношениях с женщинами. Каждую минуту этот человек, мнивший себя гениальным, выше и сильнее всех, ощущал страх и стыд. И это тут же переходило у него в ненависть к нормальным людям. Разрежем теперь яичко продольно. Даже невооруженным глазом видно, что весь орган разделен прослойками соединительной ткани на отдельные дольки, в каждой из которых залегает от одной до пяти извитых трубочек. Как уже упоминалось, железа ответственна за продукцию мужских половых клеток. Вот в этих-то трубочках и вырабатывается огромное количество сперматозоидов. Всякое семя содержит в себе программу будущего развития. Не следует только считать, что продуцирующие функции яичка догадались сразу. Да и не видели долгое время причинной связи между половым актом и зарождением. Средоточием мужского семени объявлялись и голова, и колени, и легкие, По древнеиндийским и затем тибетским представлениям семя возникает в сердце. Упомяну и о существовавших понятиях о семени жены. Женское семя якобы способно сворачиваться, подобно сыру, под влиянием мужского семени. Отсюда уже жирный сыр порождает энергичных людей. Из посредственного по качеству сыра ожидать можно лишь рождения слабых людей, а из свернувшегося, да еще с гнильцой, произрастают уроды. Во всяком случае, именно так объяснялось в XII веке. Даже для позднего средневековья семя — это влажное, значит, имеющее отношение к росту и плодородию, Оценивалась продуктом не одного какого-либо органа, а всего организма, и мужского, и женского. Изобретенные Левенгуком в конце 17 века линзы позволили различить в семенной жидкости сперматозоиды. Поражало, что эти тельца крайне активны, прямо-таки как животные, Это и закрепилось в их научном названии. Сперматос по-гречески – семя, зон живое существо. Зоологи причисляли их к животным, иногда даже паразитическим. Детали образования живчиков известны, конечно, не были. Полагали, что их возникновение как-то зависит от вкусовых особенностей пищи. И для здорового потомства – Семя должно быть сладким, нераздражающим, прозрачным, белым и кристаллоподобным. Древние китайцы убеждали, что капля семени по энергии равна ста каплям крови. Прям-таки клочок души, как считали римляне. Семя объявлялось настолько всемогущим, что даже от мертвого мужа, оказывается, можно было зачать. Правда, им был в данном случае египетский бог Осирис, а ею – богиня плодородия Исида. Постепенно выяснилось, что при бесплодии и при некоторых венерических заболеваниях эти зверьки в семенной жидкости отсутствуют, что, в общем-то, правильно. Более странно, что кое-кто из серьезных натуралистов Эпохи появления первых микроскопов сумел в сперматозоидах узреть миниатюрных и прозрачных отдельных человечков с руками, головой, ногами, внутренними органами, кровеносными сосудами и нервами. Сумели даже разглядеть на них одежду, различить длинные волосы и их половые железы. в которых, как утверждали, содержится внучатое поколение. Что-то по принципу вложенных друг друга матрешек. Семя предлагалось постоянно пополнять самыми различными способами, вплоть до питья жидкости жизней, добывая ее для этого в процессе противоестественных сношений с соплеменником. Вообще в Талмуде семя объявлялось, в числе прочего, источником нечистоты, источником распространения болезней и злых духов. Присовокуплю к информации и мнению древних египтян, что семя может стать ядом, что произошло с таковым у их божества смерти и бедствий сета. Но все вынуждены были признать, что обойтись-то без него нельзя, и не только человеку или животному. Так из упавшего в море семени урана появилась богиня любви Афродита, попавшая на землю семя Шивы, рождала богов. Выделение семени при анонизме, этом суррогате удовлетворения, ранее воспринималось обычно отрицательно. Пропадал продукт, он оставался неусвоенным. Сейчас эти взгляды пересмотрены. Во всяком случае, звучавшие ранее предостережения об ухудшении физического и психического здоровья, даже подрыве наследственности, оказались явно преувеличенными. «Не ведет мастурбация» от латинского «мастурбаты» — «пачкать себя». ни к потере зрения, ни к истечению спинного мозга, ни к идиотизму. Больше совершающих подобное терзает чувство вины. Как свидетельствуют средние статистические подсчеты, на протяжении 4450 половых сношений мужчина в среднем выбрасывает 13 литров спермы. Одно время пытались механически установить, возрастные индивидуальные пороги и даже предначертанность органах ресурсов. Так в 1894 году немецкий ученый Эферц определил, что мужчина от рождения якобы располагает запасом в 5400 эякуляций, поэтому каждый совершенный акт приближает половое бессилие. Выдвинули даже тезис о шагрениевой кожей импотенции. Возможно, сторонники этих взглядов читали весьма интересную книгу Трактат о мужских органах, служащих делу размножения 1668 год. В нем, помимо прочего, обсуждается вопрос: Почему все животные после брачного акта выглядят мрачными? Ответ давался такой. Это происходит благодаря истечению семени, которые заключают в себе благороднейшую часть крови и обильное количество жизненных духов. Концепция Эферца совершенно несостоятельна. Дело не в каком-то биологическом лимите, а во внешних и внутренних свойствах, весьма индивидуально влияющих на физиологические отправления организма. Упомяну хотя бы об одном из подвигов Геракла, обычно непубликуемом в изданиях для школьников, когда он сумел за одну ночь сотворить 50 детей такому же количеству царских дочерей. Пусть подвиг и не самый главный, но, согласитесь, впечатляющий. Каждое яичко мужчины имеет примыкающий придаток. В нем хранятся пока неподвижные или малоподвижные сперматозоиды. Именно здесь они и дозревают. Кроме того, в придатке вырабатывается секрет, обволакивающий и защищающий мужские зародышевые клетки. Лишь сперматозоиды, прошедшие придаток, проявляют необходимую двигательную активность. Затем сперматозоиды направляются в семя, выносящие протоки, доставляющие к добавочно мужским половым железам. Таковыми являются семенные пузырьки, лежащие уже в полости малого таза. Семенная жидкость, приобретшая еще более сложный состав, поступает еще в одну железу, расположенную у дна мочевого пузыря, предстательную. По латыни — «простата». По всей вероятности, анатомию этой выдающейся вперед железы впервые описал Герофил лет за триста до новой эры. Правда, великий древнегреческий врач и анатом предположил ее существование и у женщин, что, однако, так и не подтвердилось. Эта железа нужна для разжижения спермы и активизации подвижности сперматозоидов. Кроме того, вырабатываемый ею спермин повышает нервно-мышечную активность, влияет на кровяное давление, активизирует и регулирует функции других половых желез. Мускулатура железы в силу того, что осуществляет И мочевые, и половые функции выполняют и чисто механическую роль. Сжимает проходящий через нее мочеиспускательный канал, препятствует таким образом смешению мочи и семенной жидкости. Столь важная деятельность этого органа позволила даже образно называть его вторым сердцем мужчины. Наружные половые органы мужчины обычно на художественных полотнах старых мастеров, а не в реальной жизни, прикрыты фиговым листом. Впервые это достойное и скромное прикрытие появилось у осознававших свою наготу Адама и Евы. Показать фигу — это сделать крайне неприличный жест, намекающий на совокупление. Но фига служила и охранным от сил зла и болезней жестом. Поэтому часто были такие амулеты, изготавливавшиеся из слоновой кости, драгоценных камней, золота. Пожалуй, нет ни одного другого органа в анатомии, который бы столь часто не являлся источником ругательств, фривольных намеков, Сексуальная тематика не обошла стороной многих писателей и поэтов, причем весьма известных. Другое дело, что не следует смешивать, как это и было принято у древней Грету, анатомический половой член и священные представления о фалосе. Орган этот издревле наделялся священными функциями власти и плодородия, поэтому его обожествляли Ему поклонялись. У язычников фаллические действия приравнивались к сакральным, к проявлению неуничтожимости жизни. Фантазия древних в этом плане не знала границ, а реализация ее занимала весьма важное место у земледельческих племен в период расцвета первобытного строя. Женщина, как и земля, рождает из себя. Поэтому мужья с женами сочетались массово на поле Новая Гвинея. Женщины укладывались в банановые рощи и имитировали роды Центральная Африка. Растения высаживали в ямки, которые делались похожей на половой член копалкой, как и борозды плугом. Или же размол зерна производили пестиками характерной удлиненной формы. Именно вертикальные столбы-межи охраняли сады и виноградники. А всеобъемлющий и всевидящий бог Вселенной род, вдувающий жизнь во все живое, нередко изображался в виде фала, как и древнеегипетской богини неба Нут, имевшая фаллическое тело при женской голове. В Древнем Египте женщины и мужчины Несли во время шествий огромные макеты фалосов, этих символов жизни. Нередко их даже везли на повозках, а еще часто приделывали к воротам города и отдельных домов. Так стимулировали изобилие, благополучие, отвращали беды, чары и сглазы. При раскопках в Помпеи в доме пекаря был обнаружен красный каменный фалос, снабженный надписью «Здесь обитает блаженство». Греки делали искусственные фалосы из дерева, кожи, причем нередко с крыльями, что свидетельствовало о стремительности производительной мощи. У кукол-статуэток с локоть величиной шнурками вызывали движение члена. Фаллическая обрядность не миновала и язычников-славян. В наши дни додумались собирать коллекции гипсовых отпечатков членов известных рок-музыкантов Чикаго, привязывать мальчикам на живот или на шею маленькие, соответствующие изображения, как «Оберег от бед» Таиланд. Все это можно рассматривать как проявление поклонения человеческому возрождению и даже воскресенью, они как действие, зовущее к вожделению и разврату. Половой член покрыт кожей, легко собирающейся в складки. Он состоит из корня, тела и оканчивается головкой, которая скрыта кожицей, получившей название крайней плоти. Именно она при обрезании удаляется, а у мужчин, родители которых не придерживаются этого обычая, свободно пропускает головку. У детей крайняя плоть сильно выдается, затем уменьшается и годам к пяти покрывает головку всего наполовину, а на восьмом-десятом году уже становится возможным ее обнажение. Дабы этого не происходило, в Древнем Риме производили юношам инфибулирование, застегивание крайней плоти на специально прикрепленную к члену медную пуговку. Без такой манипуляции участник не мог выступать на Олимпийских играх, где все в соревнующиеся были наги. Форма полового члена крайне индивидуальна. По его внешнему виду пытались давать какие-то психологические характеристики. Например, что несколько иначе, чем у обычных мужчин, Выглядит он у гомосексуалистов. Теперь из сочинения основоположника научной анатомии Визалия «Вне полового акта, когда нет никакой пользы от его длины, половой член немощен и тонок». Это не совсем так. Явно более впечатляющим предстает описанное французским поэтом Эваристом Парни. Коварным он дотронулся перстом до некоего места, что причастно рождению истомы сладострастной. Мы словом греческим его зовем. Он произнес при этом два-три слова, заклятие, наверное, и вдруг то место выросло, велик испуг Юдифи и нечаявший такого.